глава девятнадцатая. «Соня, открой дверь», — раздался требовательный стук, настойчиво вырывая меня из сладкого сна. Я открыла глаза и посмотрела на настенные часы. Они показывали восемь часов утра. Кого так рано принесло выходной день? Сладко потянувшись, я отбросила одеяло и, направившись к двери, выпустила лёгкий поток магии, коснувшись дверной ручки. После соответствующего щелчка я открыла дверь и увидела за ней Каёса. Он сверлил меня таким серьёзным взглядом, что лёгкую сонливость как рукой снесло. «Что случилось?» — спросила я, пропуская его в комнату. «Помнишь, я говорил, что сообщу своё желание позже». Он остановился посреди комнаты, И, заложив руки за спину, сверлил меня взглядом. «Вот мое желание. Я хочу знать, кто ты». «Что ты имеешь в виду?» — не поняла я. «Не притворяйся». Он угрожающе приблизился ко мне, но мой фамильяр в одно мгновение оказался рядом, встав на его пути. Гладкая шерсть Марса воспламенилась, а сам кот значительно увеличился в размерах, злобно зашипев. Впервые увидев его боевую форму, я оцепенела от шока. «Марс!» «Все хорошо!» Я осторожно взяла кота на руки, боясь обжечься. Но, как странно, его пламя не обжигало мои руки, а словно ласкало, постепенно сходя на нет. «Он друг!» «Он не причинит мне вреда!» «Знаешь...» «Мой отец хоть и чудовище, но кое-чему он меня научил». Тем временем продолжал юноша. «Распознавать притворство. Я с самой первой встречи это почувствовал. Да, в тебе есть магия, но помимо неё присутствует еще что-то. Я только не могу понять, что». «Ты несешь какой-то бред. По-прежнему отпиралась я, опустив Марса». «Я скрестила руки перед собой, чтобы унять тот страх, который меня обуял. Я чувствовала, как сильно колотится мое сердце, и очень надеялась, что хотя бы со стороны незаметно, как сильно я нервничаю». «Нет, мое предчувствие меня никогда не подводит», — упрямо ответил Кай. «У тебя есть два выхода. Или ты мне сейчас же признаешься, кто ты есть на самом деле?» «Или я дойду до старейшин и, поверь, добьюсь того, чтобы началось разбирательство. В этом случае пострадаешь не только ты, но и все, кто тебе помогал и прикрывал». Его упертый взгляд давал ясно понять – он не отступит. Однако, если на себя мне было плевать, то вот Сабину я подставлять не хотела». Ладно, сдалась я Только обещай, что никому не расскажешь Это будет зависеть от того, с какой целью ты здесь Мое настоящее имя Софи Костел Я вздохнула Я герцогиня В прошлом принцесса клана Холост, дочь короля клана и гибрид И что ты здесь делаешь? Вит у Кауса был ошарашенный. Такого он точно не ожидал. Что ты забыла в Академии Магии? Я здесь учусь. Недавно я обнаружила в себе магию, которая, как выяснилось, оказалась последствием поставленной в детстве на меня печати сестрой ректора Сабины. Но... Он плюхнулся на табурет возле стола. Твой отец? Твой клан? «Они знают?» «Нет», — ответила я. «Я вернулась домой, когда узнала, что пропал отец. Тогда-то во мне и проявилась магия. Мне нужно научиться с ней уживаться, научиться контролировать ее, чтобы я случайно кому-нибудь не навредила. Но несколько месяцев назад, когда вы меня нашли в том переулке, на меня напали маги». «Те самые маги, которые лежали трупами рядом с тобой». «Перебил он меня. «Да, они сказали, что мой отец у Балфура. Вот только где именно, мне выяснить не удалось». «Мой отец в этом как-то замешан?» нахмурился Каос. «Вряд ли он же друг моего отца», неуверенно ответила я. «Вообще-то, как мне известно, уже как 20 лет они не только не поддерживают связь, но и являются врагами». «Ого!» – удивилась я. «А я об этом не знала». «Расскажи, что тебе известно. Может, я сумею чем-то помочь?» Я нахмурилась, раздумывая, стоит ли ему доверять. Видимо, юноша уловил нотки сомнения и промолвил. «Соня, ты можешь мне верить!» Он с серьезным взглядом посмотрел на меня. «Я не предам тебя, клянусь!» В подтверждение своих слов он начертил в воздухе магический знак «Трикверт». «Я читала об этом знаке. Это кельтский символ. Он связывает человека, который его создал, узами клятв. В случае нарушения клятвы магия убивает своего носителя». «Хорошо», — согласилась я после увиденного и поведала Каюсу все, что знаю сама». И о том, что его отец активно интересовался мной у Нэтали. И о том, что он подделал документы и обманул Кристалл Правды, чтобы попасть сюда. И о служанке Аврил. «Аврил, говоришь?» Нахмурился юноша. «Я полагаю, что твоя служанка является моей тетушкой, которую обратил мой отец». «Теперь уже нахмурилась я». «Не переживай!» – ободрил он меня, подойдя ближе и потрепав меня по плечу. «Мы обязательно во всем разберемся и все узнаем. С твоим отцом все будет хорошо!» «Каюс!» – окликнула я его, когда он уже был на подходе к двери. «Если ты каким-то образом обойдешь клятву и останешься жив, я сама тебя убью!» «Не беспокойтесь, ваша светлость!» – учтиво склонился юноша. «Ваша тайна умрёт вместе со мной». Я устала, приземлилась на кровать и начала поглаживать Марса. «Думаешь, зря я ему доверилась?» — спросила я у кота. «Секрет хорош, когда его знают двое, но один из двоих мёртв». Недовольно пробурчал фамильяр. «Сегодня был не просто выходной». Сегодня должен состояться турнир трёх магических академий, которые перенесли несколько месяцев назад на сегодня из-за текущей ситуации в нашем магическом мире. В этом турнире, помимо нашей академии, участвует ещё академия Франсуа из Франции и академия Хогернест из Англии. Я, честно признаться, впервые буду на подобном мероприятии, но надеюсь, что будет интересно. А сейчас... Мне следует привести себя в порядок и спуститься на завтрак. Надеюсь, Лаура уже там. Уж больно любопытно посмотреть на её разукрашенное лицо от моей маленькой шалости. Мы сидели за нашим столом и, поглощая пищу, обсуждали предстоящий турнир, как внезапно вокруг образовалась тишина. Увидев что-то позади меня, мои друзья тоже замолчали, открыв рот от удивления. Я обернулась, и увидела Лауру. Всё её лицо было покрыто краской, а взгляд, в котором бушевала ярость, активно бегал по всем присутствующим. Еле сдерживая смех, я хрёкнула, прикрыв рот рукой. Однако этот звук не остался без внимания. Девушка тут же быстрым шагом направилась к нашему столу. «Это ты сделала!» Она яростно указала на меня пальцем, тяжело дыша от злости. «Докажи!» Криво усмехнувшись, парировала я. «Ах ты, дрянь!» Визгливо воскликнула девушка и направила на меня руку, откуда сразу полетели острые шипы, похожие на иглы лесной ели. Резко подскочив, я направила в ответ свою руку, и из нее извергнулся огонь, превращая иглы в пепел. «Лаура, прекрати немедленно!» Воскликнул Элифас. Но девушка его словно не услышала, Она опустила свои руки, скрючив пальцы, и пол подо мной затрясся, словно началось землетрясение. Из-под земли выбрались огромные корни. Они сковали меня со всех сторон, захватывая в плен. «Лаура, приди в себя!» Это уже был истеричный голос Хены, в котором слышался нешуточный испуг. Вдруг какой-то серый комок неожиданно накинулся на девушку, царапая ей лицо. «Это был Марс, мой фамильяр. Но как он здесь оказался?» Он же был в комнате. Почувствовал опасность. Истошно завизжав, Лаура оторвала от своего лица яростного кота и отбросила его в сторону, из-за чего Марс спиной ударился об ножки соседнего стола. Не знаю почему, но эти ее действия меня сильно разозлили, а злость придала сил. Я словно почувствовала боль своего фамильяра. Как она посмела так жестоко обходиться с моим Марсом, Как она смеет ему причинять боль. Я призвала всю свою магию, и как только корни, сжимавшие меня в своих объятиях, обгорели, я почувствовала свободу. С яростным криком я направила всю огненную мощь, всю свою злость на девушку. От столь мощного энергетического потока она отлетела к стене, ударившись головой. И даже тогда я не остановилась». Призывая огненные шары, я запускала их в нее снова и снова. Девушка ставила щиты, которые с провалом трескались, пыталась уклониться, но точно как минимум три шара достигли своей цели, опалив ее одежду и оставив на ней ожоги. «Прекратить!» раздался громогласный властный тон, от которого я вздрогнула всем телом. Это был голос Сабины. «Следуйте за мной!» Прихрамывая, Лаура последовала за ректором. Я же, взяв Марса на руки, также пошла за ними. «Ты в порядке?» — спросила я у фамильяра, поглаживая его по шерсти. «Не переживай. Со мной всё хорошо», — ответил тот. Мы вошли в ректорский кабинет, и Сабина остановилась посреди комнаты, скрестив руки перед собой. Её взгляд сначала яростно обжёг Лауру, а затем и меня. «Что вы там устроили?» – строгим тоном спросила женщина. «Объяснитесь немедленно. Ваша дорогая родственница оставила на мне эту несмывающуюся краску!» Обвиняющим тоном воскликнула Лаура, указав на своё разноцветное лицо. «Где доказательства дорогуша?» – усмехнулась я. «Хватит!» – раздался яростный тон ректора, отчего даже стекла затрещали. «Кто вам дал право нарушать правила академии Но «Ну, вообще-то Лаура первая начала», – промолвила я, еще когда с помощью магии перевернула мой поднос с едой на меня. «Меня не интересует, кто начал первый, а кто последний», – сказала она. «Вы обе наказаны!» «Вам запрещено выходить за пределы Академии без моего разрешения. Нарушите запрет. Вас будет ожидать исключение». «Но...» – хотела возразить Лаура. «Тебе повезло, что я про твое первое нарушение не знала», – пресекла ее возражение женщина. «Свободны». Выйдя из кабинета... Я собиралась отправиться к лекарям. Марс довольно сильно ударился. Кажется, я даже слышала хруст. Но Лаура остановила меня, схватив за руку. «Мы еще не закончили!» – прошипела она. «Фу, уберят от меня свои руки!» Притворно скривилась я и, отдернув руку, направилась к выходу из центрального здания. М -м «Куда мы идем?» С лёгкой паникой в голосе спросил кот, заметив, что мы прошли мимо общежития. «В лекарское крыло», — ответила я. «Тебя должны осмотреть». «Да я в порядке», — запротестовал он и начал вырываться. «А ну сиди смирно», — скомандовала я. «Вот когда лекари подтвердят твоё в порядке, тогда отнесу тебя в комнату и покормлю». Фамильяр в ответ недовольно вздохнул и затих. Прежде пустая лужайка, которая разделяла лазарет и центральное здание, теперь была обставлена возвышающимися скамьями, которые были поставлены в широкий круг с небольшими проходами с четырёх сторон и ограждёнными нижними сидениями. Полагаю, именно здесь будет проходить предстоящий турнир. В лазарете мне сообщили, что с Марсом всё хорошо. Никаких физических или магических повреждений обнаружено не было. После того, как я отнесла его в покой, покормила и уделила немного ласки, я сразу же отправилась на полигон. Народу там было много. Найдя своих друзей, я присоединилась к ним и сразу же осмотрелась. Скамьи были с четырёх сторон. Посередине находились три возвышающихся стула, похожих на трон, а ниже стоял постамент с микрофоном. Один из таких стульев – занимала Сабина. Слева от неё находился белый мужчина с каштанового оттенка волосами, а справа — седовласый старец с длинной бородой. В занимала девушка, которую я видела впервые. «Что сказала ректор Сабина?» — неожиданно спросила Хена. «Нас наказали. Нам нельзя выходить за пределы Академии без её разрешения», — ответила я. «А твой фамильяр? Как он?» — спросила она. «Он в порядке», — ответила я. «Я бы на твоём месте за своего фамильяра Лауру по стенке размазал», — вклинился Элифас. «Ты ещё мягко с ней обошлась». «Ну, а если серьёзно?» — снова обратилась ко мне Хена. «Кто её так разукрасил?» Тайный поклонник, который ей подарил шкатулку из лавки магических шалостей. Со смешинками в глазах намекнула я, на что Хена тихо хихикнула. А больше никогда не буду тебя злить — шутливо изобразил испуг Эл. «Добро пожаловать на ежегодный магический турнир!» Раздался эхом громогласный голос, и в воздухе появились огромные экраны, на которых изображалась говорящая женщина. Это была темнокожая, двадцати трех лет на вид девушка, с черными короткими дредами, полными губами, темно-карими глазами и большим курносым носом. Меня зовут Эбби Миллс. Сегодня с нами, как, впрочем, и каждый год, присутствует ректор Сабина Саммад, глава Американской Академии Магии Дей Линс. С нашей стороны раздались радостные аплодисменты от девушек и свист от юношей. Ректор же грациозно поднялась со своего места и жестом поприветствовав всех нас, опустилась обратно. Тогда девушка продолжила Ректор французской академии Франсуа Дракарис Пьерон На его представление поднялись с радостными приветствиями Уже адепты с противоположной стороны И, кстати, там не было ни одной девушки Одни юноши И ректор английской академии Хогер Нест Гарри Штольц И снова раздались аплодисменты но уже с левой стороны от нас. В этом году мы подготовили новые испытания для каждого участвующего факультета. Начала ведущая. И очень надеемся, что вы оцените их старания и умения. Каждая академия выдвигает одного своего кандидата с каждого факультета. То есть одного некроманта, одного артефактора, одного алхимика и одного боевого мага. Всего будет два турнирных ранга — а победитель с каждого факультета будет только один. Первым идут артефакторы. Давайте же встретим их громкими аплодисментами и пожелаем им удачи в предстоящем соревновании. Встречайте! Адепт Льюис Колс из Академии Хоггернест. На поле вышел подтянутый высокий смазливый юноша. Адептка Мариэль Кроуфорд из Академии Дэй -Линс. Следом вышла миниатюрная светловолосая девушка. Для человека она выглядела очень красивой, словно ангел. И, наконец, адепт Марселус Дюбуа из Академии Франсуа. В этот раз вышел темнокожий парень, больше похожий на мужчину, чем на молодого юношу. На экран вывели участников, которые приветственным жестом махали руками всем нам. «Адепт Льюис Колс, покажите!» «Что вы нам приготовили?» – попросила Эбби. «Я хочу продемонстрировать вам этот браслет!» – грубым тоном промолвил юноша, и на экран вывели золотистый толстый браслет с непонятными мне гравировками. «Но это не просто браслет. Это браслет-невидимка. Я его так назвал, потому что, надев его, человек становится не только невидим для всех, но и может скрыть свою сущность». В доказательство своих слов юноша надел браслет на руку и исчез у нас на глазах. Из моих уст раздался восторженный вздох. Вот он был, а сейчас его нет. Но через несколько секунд он снова появился на том же месте, держа браслет около своей руки. «Этот артефакт будет полезен в магической полиции, чтобы ловить преступников с поличным», – промолвил юноша. Да, полиция, состоящая из магов, у нас тоже существует. Только она тайная для людей. Маги, служащие в подобном подразделении, ловят нарушителей закона магического мира, затем их судят старейшины, после чего выносят вердикт. «Потрясающе!» — промолвила ведущая. «Думаю, в нашей полиции оценят подобное свойство созданного вами артефакта». Адептка Морель Кроуфорд. «Что вы подготовили для демонстрации?» «Это летающие башмаки», — девушка продемонстрировала кожаные полосапожки. На вид вполне обычные. Она надела их и произнесла «Вверх». И в этот момент она взлетела на несколько метров, управляя собой, поднимаясь всё выше и выше. Она летала вокруг полигона и, остановившись на своём месте, произнесла «Вниз». Посмотрев на нас, она пояснила «Я всегда мечтала летать. И, думаю, ни одна у одной меня была подобная мечта. Благодаря такому артефакту многие маги смогут воплотить свою мечту в реальность». «Очень хорошо!» — произнесла девушка. «Адепт Марселус Дюбуа! Ваша очередь!» Темнокожий юноша показал нам кольцо, аккуратное, с чёрным плоским камнем посередине. Он надел его на палец и, закрыв глаза, переместился на другой конец поля. Затем, повторив это действо, вернулся на своё место. «Очень многие маги тратят слишком много энергии на телепортации», завораживающим голосом промолвил француз. «Благодаря этому артефакту у вас будет возможность телепортироваться в любую нужную точку в радиусе 350 миль, притом неоднократно». По решению судей, следующий этап турнира прошёл Марселус Дюбуа и Льюис Колс. Следующими выступали алхимики. Английскую академию представляла Молли Уиллс, французскую Филипп Арно и нашу Джозефина Свон. Их испытанием было приготовить зелье окаменения, которое не позволяет двигаться человеку минимум три часа. Рядом с каждым адептом стоял добровольный подопытный. На приготовление им давали 10 минут. На экранах изображалось содержимое котла. По мере добавления ингредиентов котёл обретал сначала чёрный цвет, потом жёлтый и в конце зелёный. Жидкость разлили по пробиркам и вручили добровольцам. Юноша, который стоял рядом с моле, Выпил содержимое и уже через секунду не смог сдвинуться ни на шаг. Затем то же действо повторила девушка, стоящая рядом с Джезефиной и тоже окаменела. И когда последний подопытный выпил содержимое, то ничего не произошло. Мы должны были ждать пять минут, чтобы понять, насколько хорошо приготовлено зелье. Но когда время ожидания почти уже подошло к концу, подопытный Молли шевелился Стало ясно, что в следующий этап прошли только обе девушки А теперь поприветствуем наших боевых магов Мощь нашего магического мира Объявила ведущая Когда вышел первый юноша, высокий альбинос Девушка его представила Джаред Экклс Затем вышел следующий Энза Легрант «Почему на поле выступают только мужчины?» — спросила я у Хены. «Потому что боевой факультет состоит в основном из мужчин. Женщины там большая редкость», — ответила мне она. «Элифас Блэр!» Тем временем представила ведущая следующего участника, и на поле вышел Эл во всей красе с открытым торсом. О -о -о. «Эл?» — в один голос удивленно воскликнули мы с Хеной. «Я обернулась». Элла действительно с нами не было, когда он успел уйти. Он никому не говорил, что будет участвовать в турнире. «Правило, вы знаете, юные маги!» – обратилась к ним девушка. «Кто первый выбывает, тот не проходит в следующий этап. Начинаем!» Юноши поклонились друг другу и встали в боевые стойки. Началось самое настоящее представление – Англичанин запустил в Элла огненное заклинание, но Эл отбил его, выставив щит. Француз направил на англичанина чистую энергию и сбил его с ног, но не нокаутировал. Тогда Эл нанес французу удар яркой молнией, однако тот успел уклониться. В ответ оба соперника использовали магию воздуха, атаковав Элла мощным вихрем. Элифас скрылся за защитным куполом, скрестив руки – Но вдруг он распростер их, словно освобождаясь, и ветряной вихрь, наполненный магической молнией, ударил по обоим участникам. На этот раз, пошатываясь, поднялся только француз. Бой был зрелищным, но слишком быстрым. Лекари тут же подбежали к англичанину и унесли его в лазарет. «Никогда бы не подумала, что Эл настолько силён, в легком оцепенении от увиденного произнесла «Я» последними участниками. Выступали некроманты. Первым на поле вышел Каус. Хена, увидев его, взволнованно схватила меня за руку. Я в ответ улыбнулась и успокаивающе погладила её по руке. За Каусом вышли ещё одна девушка и юноша. У юноши были русые волосы. Его представили как адепта английской академии Джексона Крафта. Девушка же была полной его противоположностью. Темнокожая, с пепельного цвета волосами, адептка из французской академии Аделин Бунье. Я с нетерпением ждала очередного представления, как вдруг мужчина, сидевший впереди, поднялся и направился к выходу. Я его узнала. Это был Зера. Не знаю почему, но всё моё шестое чувство требовало последовать за ним. «Проследить». «Я скоро вернусь», – промолвила Яхене и вышла вслед за Зера. Мужчина направлялся в сторону центрального здания. Я уже начала сомневаться в своем предчувствии. Мало ли, может, ему приспичило сходить в уборную, а я надумала себе не весть чего. Но он прошел мимо здания, направляясь дальше к выходу из академии. Выждав какое-то время, я также собиралась выйти, но меня остановили. «Мисс...» — раздался грубый голос одного из охранников. — Извините, но вас велено не выпускать. — Точно, наказание. Я совсем про него забыла. Но из эра я упустить просто не имею права. Обойдя ограждение, я осмотрелась. Рядом никого не было. Я пригнулась, готовясь к прыжку, и уже через мгновение оказалась за пределами Академии. Прислушавшись, я неподалеку услышала тяжелые шаги. Это был он. Я направилась в ту сторону, заходя все глубже в лесную чащу. Но в один момент Зера остановился. Остановилась и я в нескольких шагах от него, спрятавшись за одним из деревьев. «Терпение хозяина кончается», – раздался незнакомый мужской голос. К сожалению, владельца этого голоса мне не было видно – Его закрывала фигура Зера. «Терпение – залог успеха», – промолвил Зера. «Очень скоро я приведу Софи к нему». Услышав эти слова, мое сердце бешено забилось от страха, а по телу пробежал холодок. «Сколько тебе нужно еще времени?» – спросил мужчина. «Несколько минут». С каким-то странным удовольствием ответил он. Глупышка сама прибежала к нам навстречу. Вдруг что-то изменилось. Мои ноги сами понесли меня к ним. Я пыталась остановиться, но тело меня не слушалось. Как же глупо было с твоей стороны прийти сюда одной. Криво усмехнулся Зера, обернувшись ко мне. Ты так желаешь воссоединиться со своим отцом. «Я с радостью исполню твоё желание!» В его руке я заметила какой-то странный порошок. Мужчина дунул его в мою сторону, и вдохнув его, я отключилась.